Глава 21. Можете поцеловать невесту. Поцеловать. Это был сложный момент. Марк готов был взвыть и одновременно взорваться от смеха. Кто бы сказал ему раньше, что это будет трудно сделать, а это было трудно, потому что он кожей чувствовал, что она его отторгает, стоит рядом, терпит и отторгает. Да, он поцеловал невесту. Потом их снимали, поздравляли, облизывали глазами, словно хотели содрать кожу и посмотреть, что там внутри. Застолье, тосты — все это шло мимо. Но все, что входит в обязательную программу, выдержать придется, хотелось ему или нет. Марк с трудом высидел первый час за столом новобрачных. И все это время между ними, как меч, висело напряжение. И будь он проклят, если ему нравилось это терпеть. На самом деле он ведь вовсе не хотел как-то обижать эту девушку или выставлять ее на посмешище. О чем они между собой договорились, никого не касается. Для всего остального мира они пара и должны выглядеть респектабельно. Это надо было проговорить. «Высказать». Но объясниться просто не было возможности. А его юная трепетная невеста, Марк поражался ее холодной выдержке, и это заставляло его ощущать собственную ущербность. Потому как только появилась возможность, он встал из-за стола, и весь остаток праздника стоял в стороне, принимал поздравления. Как долго тянутся застолья, когда это работа? Давно уже хотелось скинуть туфли и это идиотское платье и исчезнуть. Бесконечные лица, слова, слова, слова, улыбки. Лиза почти никого из этих людей не запомнила. Но через какое-то время внимание к ее персоне наконец ослабло и появилась возможность встать из-за стола. Нет, она не ушла. Просто хотелось, пусть ненадолго, но укрыться от непонятного тяжелого взгляда жениха, который постоянно останавливался на ней. А за занавесью среди цветов можно было чувствовать себя отделенной от всего, закрыть глаза и... «Привет!» Лиза от неожиданности дернулась. Оказывается, рядом с ней, но с другой стороны на перила присел юноша, А она даже не заметила. «Привет», — проговорила, не зная то ли уйти, то ли остаться. Собеседника она не видела, его скрывала занавесть, но уединение было нарушено. И тут он выдал. «Не вешай нос, мачиха. «Что?» Лиза вдруг смутилась. «Действительно, у Марка взрослый сын. Александр, их же познакомили» но и как-то соотнести себя с тем, что у нее теперь есть пасынок, который на целую голову выше ее ростом тоже было сложно. «Она мачиха «Получалось, что да. Ты теперь звезда», — веселым тоном сказал парень. «Спасибо. Наверное, ей все же стоило уйти». «Нет, серьезно. Ты хоть представляешь себе, сколько народу тут завидует тебе», просто подумая об этом, и... Он вдруг стал серьезнее. «Не сердись на Марка, его просто подставили». «Я не сержусь». «Да? Вот и отлично! А знаешь...» Он перелез к ней и выдал с хитринкой. «Ты держалась молодцом, я наблюдал за тобой». Ей стало смешно. Уткнулась носом в ладони и кивнула. «Спасибо». И вдруг спросила... «Ты потом поедешься к Марку домой?» Парень закатил глаза. «Поехать с вами и испортить Марку первую брачную ночь? Поверь, он мне этого не простит!» Лизи хотелось сказать ему, что никакой брачной ночи не будет. И вообще никаких ночей не будет. Но зачем? Она просто изобразила улыбку. «Жаль, мне было бы очень приятно». Ей и вправду было очень приятно поговорить с ним. В этот момент отдернулась занавеска. Так резко, что Лиза даже отдернулась. Марк. Мрачный взгляд метнулся сначала к ней, потом к сыну. И только после этого из него исчез какой-то странный огонь. «Мы можем ехать», — проговорил он. «Если тебе, конечно, не хочется посидеть еще». «Нет, вот что угодно, только не посидеть еще». «Да, конечно». Чемодан на первое время она собрала заранее, его уже отнесли в машину. Недолгое прощание, двусмысленные напутствия. А потом гости остались догуливать, а молодожены, наконец, получили возможность убраться. Протокольное мероприятие закончилось. Только что была толпа вокруг. Тягостный праздник, тягостное застолье. Но вот сейчас они были вдвоем в машине и это оказалось труднее всего. Она все время внутренне настраивалась на что угодно, на войну, на то, что придется отстаивать свои права, бороться с его презрением, колкостью, а тут — просто сосуществование в замкнутом пространстве. И вот уже душно и нечем дышать, потому что воздух пропитан запахом другого, кого тебе не надо знать. Казалось бы, ну что тут сложного, просто не замечать. Но это и было труднее всего. Не кстати лезли в голову воспоминания, как он держал ее за руку. Слишком крепко для человека, казавшегося равнодушным. Как тащил за собой потом, будто отчаянно спешил начать церемонию. Фарс же, и они оба это знали. Однако Лиза могла найти этому оправдание. Он просто был зол. Конечно, театральное появление любовницы жениха на свадьбе — классика, достойная латиноамериканского сериала. Скандально, смешно, такая какашка жениху на лацкан. Не будь она на этой свадьбе невестой, тоже бы посмеялась. Но поцелуй! В тот момент она просто вытерпела его прикосновение. Внутренняя броня, защищавшая от сотен взглядов, сделала ее практически бесчувственной. А теперь разум неожиданно находил и будто бы ниоткуда подкидывал детали. Тактильные ощущения. Трудно было от них отделаться. Сейчас, когда он сидел рядом, особенно. Все это было лишним. А Марку надо было высказаться. Внутри как будто свербело. Но будь он проклят, если у него теперь были слова. Хорошо еще за рулем лимузина сидел шофер. Можно списать молчание, повисшее между ними войлоком, на присутствие постороннего. Но если молчание и можно было как-то себе объяснить, то ощущения, которые невозможно было игнорировать, что было делать с ощущениями? Марк всю дорогу смотрел в окно, избегая даже коснуться ее взглядом. И при этом словно тонкий настроенный приемник улавливал кожей малейший исходящий от нее импульс. Нет, он не хотел прислушиваться, но слышал все. Шелест ее одежды, тихое дыхание, кажется, даже само движение мыслей. А запах духов, почти неуловимый, неосязаемый, он забивался в ноздри. Нет, его не беспокоил этот запах, просто приковывал к себе его внимание, вытесняя все остальное. А за окном стемнело, в стекле он мог видеть отражение девушки. Она сидела в полуоборота, и Марку видно было только ее щеку, кусочек брови и затылок. А лицо смазывалось в темноте. За все это время она ни разу не повернула голову в его сторону. В конце концов он разозлился. Какого черта? Эта девица прекрасно знала, на что шла, да и сейчас на жертву не слишком похоже. Границы обозначены, а поговорить, выстроить четкую линию поведения можно и утром. Трудный день. Ему надо выспаться, а не ломать голову. Но, оказывается, строить планы легко. Куда легче, чем потом их исполнить. За все это время Лиза никогда не задумывалась, как выглядит жилье Марка. Ей это не было нужно. Старалась гнать от себя подальше мысли о предстоящем браке. Проще было представлять жениха как нечто, существующее в другой плоскости. Но теперь это все стало ее реальностью на ближайший год, и надо было как-то вживаться. То, что у него пентхаус где-то на 11 этаже, Лизу не удивило. Правда, пришлось пережить неловкость, когда они остались вдвоем в лифте. Замкнутое пространство, звенящее молчание и этот густеющий воздух. Но больше всего в тот момент Лиза сожалела, что не переоделась, потому что ее идиотские кружевные юбки занимали почти все пространство и липли к его ногам. Было тесно и душно, гораздо хуже, чем в лимузине. Его жилище вполне соответствовало образу блестящего бизнесмена Марка Савельева. Во всяком случае, тому, что она нашла в интернете. И, если честно, куда меньше нервировало, чем помпезный особняк, в котором ей пришлось жить. Впрочем, Лиза понимала, что вся эта показуха — заслуга Ларисы. Насколько она заметила, Серов к музейной роскоши был равнодушен, слишком уж простая обстановка у него в кабинете. Однако не о том она, не о том. Тут было неплохо, то есть тут было роскошно, но то была какая-то более близкая ее сердцу роскошь. Просто, четко, идеально выверенные линии, не раздражающий цветовой диапазон. Логово холостяка, шикарная и очень просторная логово. Она как-то неуверенно замерла на пороге, а мужчина застыл за ее спиной. Молча. И ей не надо было его видеть, чтобы ощущать раздражение. Устал, наверное. Что ж, она и сама дико устала от всего. Хотелось просто скинуть туфли, стянуть уже с себя это белое платье и залезть под душ. А потом спать, спать, спать. Лиза обернулась. Хотела спросить, где будет ее комната однако не успела открыть рот, как он словно очнулся. Обошел по дуге, перекладывая чемодан с ее вещами в другую руку, и сухо произнес «Прошу». Квартира реально была огромной. Так, во всяком случае, Лизи показалось. Даже после особняка. Наверное, все дело в двухсветных, перетекающих друг в друга пространствах, подумалась ей. Пока они перемещались по дому, мужчина сухо комментировал, где что находится и как пользоваться, а под конец привел ее к одной из дверей и опустил чемодан на пол. «А это твоя спальня», — сказал, глядя куда-то в бок. «Ванная внутри, если не устроит, в доме есть и другие». Тут он запнулся. «Гостевые ванны». И замолчал, как будто ждал чего-то. Потом сделал неловкий жест, показывая куда-то вниз. «Сплатим помочь?» «Что? Лиза чуть не взвелась. Глупее ситуации не придумаешь». «Нет, спасибо. Я сама. Спасибо». «Только пусть уйдет». Она смотреть не могла в его сторону. Подцепила чемодан за ручку, вошла в комнату и закрыла за собой дверь. Марк привык жить один. Так было с молоду, потому что он мог это себе позволить. Он был чувствителен к запахам, к определенному порядку, в котором все находилось. Не зациклен, нет, просто это составляло его личное жизненное пространство. А любое длительное вмешательство в жизненное пространство вызывало дискомфорт. Он ведь не водил в свой дом женщин. В те несколько раз что ирина у него оставалась марк потом не мог дождаться когда она уйдет возможно потому что она занимала слишком много места женщины вообще имели обыкновение занимать собой слишком много места это нервировало почему он этого не знал и искать причины сейчас не имело смысла но да у него были женщины не так много как приписывала молва Но достаточно, чтобы уметь разбираться во всех тонкостях их внешности и поведения. Он предпочитал красивых, уверенных в себе и ярких женщин за 30 или около того. Они знали, чего хотят, и знали, как себя вести. Не заводил, как некоторые мужчины, страдающие кризисом среднего возраста, молоденьких любовниц. Во-первых, потому что на поверку все эти невинные юные девственницы потом оказывались обыкновенными хищницами-охочими до денег. Но дело даже не в этом. Он просто не представлял, о чем с этими нимфетками можно поговорить. Марк сам выбирал партнерш и тщательно дозировал отношения, время и место. А сейчас в его доме будет жить женщина. Это переворачивало что-то в мире с ног на голову. Он не показывал виду, но был растерян и даже не мог сказать, что именно его бесит. Оставшись один в своей спальне, пытался анализировать. Она оставила свою фамилию. В тот момент Марк был так зол и сосредоточен на том, чтобы бракосочетание состоялось как можно быстрее, что не придал этому значения. Даже наоборот, счел, что так будет удобнее. Но это было тогда. А сейчас это почему-то царапало психику. Хотя, казалось бы, ну ему переживать из-за того, что девица не пожелала взять его имя. Меньше хлопот. Это задевало, хотя и не должно. На какой-то миг, вспоминая, как вертелся возле его теперь уже жены Олежек, Марк даже допустил мысль, что она могла быть от него беременна. Это была отвратная мысль. Что-то внутри мгновенно завибрировало гневом. Мог Серов подсунуть ему такое. Черт его! Но эту мысль Марк отбросил. Не сходилось. Он не так уж плохо изучил женщин. Будь эта девица беременна, она бы сейчас всячески лезла в его постель и демонстрировала заинтересованность, а не изображала арктический лед. Нюанс довольно неприятный. Когда нес ее вещи, Марк имел возможность убедиться, что она даже не взглянула на его свадебный подарок. Коробка так и прибыла вместе с чемоданом не распакованная. Это было обидно и ущемляло его самолюбие. Стоило выбирать ей лучшее из лучшего у Тифани. Ирина за такое удавилась бы. Вспомнил про Ирину и тут же захотелось сплюнуть. И еще. Но это уже нечто иррациональное. Особый ореол. Какая-то светящаяся изнутри кожа. Что это было? Особая косметика? Юность? Свежесть? Все то время, что наблюдал за ней на этой свадьбе, и потом, когда торчал рядом в лимузине, пытался понять, в чем причина. Неужели все дело только в том, что она совсем молодая? А это странное состояние, будто он улавливает исходящие от нее импульсы. Непривычно и неожиданно. Марк сильно надеялся, что все это пропадет, как только девушка перестанет маячить рядом с ним и, наконец, исчезнет с глаз долой. Ни хрена! Теперь ему казалось, что он чувствовал ее присутствие сквозь стены. Однако было еще кое-что. Он всегда мог распознать запах духов женщины, а также запах волос и ее собственной кожи. А тут он не мог вычленить. Все смешивалось в какой-то неуловимо тонкий и волнующий аромат. Ему невольно вспомнился фильм «Парфюмер». Мысль заставила Марка поежиться. Хотелось проверить впечатление, но девушка, как скрылась за дверью гостевой спальни, так больше не подавала никаких признаков жизни. Он прислушивался, бродил по дому. Когда обнаружил себя в непосредственной близости от ее двери, немедленно ушел к себе. Включил новости, чтобы отвлечься. Какого? Чтобы увидеть там кадры собственной свадьбы? Выключил все к чертовой матери и завалился в постель, зло подтыкая подушки. Сна ни в одном глазу. Зато в доме царила идеальная тишина. Его фиктивная жена, скорее всего, спала, а ему вдруг стало обидно. Нечего сказать. Замечательная брачная ночь.